Наткнулись мы на них минут через десять. Дорога по лесу шла, и как раз на повороте их дозор. Трое конных рыцарей, самых натуральных. Расфуфыренные понемогу. Футы-нуты, одних перьев на зоопарк хватит. Копия метров по пять. Отделение на такую шпильку нанизать можно. Не знаю, чем они там думали, но если бы я по тормозу ударить и не успел... Стало бы у ее высочества тремя телохранителями меньше. У них и так кони на дыбы повзвивались, чуть этих клоунов на землю не сбросили. Помню, читал до войны, в классе в седьмом, Марка Твена, Янки при дворе. Там его герой тоже в полное средневековье попадает, ну, точь в точь, как я. Правда, парень тут был, ну, такой уж из себя мастер на все руки. Из ничего им за пару лет развитой капитализм построил. Небось, если бы местные мракобесы с реакционерами на него не ополчились, он бы при таких темпах развития еще через пару пятилеток самостоятельно до коммунизма докумекал. Я это сейчас вспомню, потому что в романе этом по тамошней средневековой Англии как раз такие бронированные товарищи разъезжали. Каждый сам себе танк. Ну и, соответственно, если такой тип с коня рушился, то затащить его обратно без башенного крана — задачка на раз. Почти как было одно дело. Приказ мы выполнили, но были после этого такие хорошие. На чтаба, помню, посмотрел на нас, на то, чего мы, считай, голыми руками сотворили, Фуражку на лоб сдвинул и глубокомысленно так говорит. — Да, товарищ Хеопс — фигня все эти ваши пирамиды. Эти гаврики кое-как удержались. Пики свои на нас наставили, и один с белыми перьями вперед подался. — Кто такие? — гудит. — Так, думаю, кто-то нам недавно уже этот вопрос задавал. Примерно в такой интонации. Тоже, кстати, весь в белом. Покосился на рыжую. Она, похожа такого же мнения. По крайней мере, пулемет на эту троицу навела вполне уверенно. «Э, — Нет, — говорю, — сначала уж вы нам объясните, кто вы такие и что тут делаете. И документы соответствующие не забудьте предъявить. А то, думаю, шляются тут всякие, светлые. Какого, например, лешего? Они сразу за поворотом так скучились. Мотор доджа за километр должно было быть слышно. Троица бронированная замялась. Непривычно им, видно, чтобы их ясновельможностями таким тоном разговаривали. Как говорил рядовой Петренко, не могется. А с другой стороны... Судя по тому, как они на березин косятся, аппарат все им видеть не впервой. И какие, если что, отверстия, мы в них провертим, соображают. — Я сэр Эдвер Халлер, — тот, что с белыми перьями отвечат, Паладин ее высочества, принцессы Дарсаланы. Очень приятно. Ну, а мы из замка Лико. «В таком случае...» Тип с перьями в седле приподнялся И лезгнув всей тушей поклон, Называться изобразил. «Это милая дама, Которая столь грозно наводит на нас свое оружие, Никто иное, как благородная госпожа Каролин Лико!» «Вашей памяти можно только лишь позавидовать, Граф Эдвер, отзываться, Кара. Особенно если учесть что последний раз вы видели десятилетнюю девочку. носившуюся по замковому двору, — подхватывает белоперый. Я на рыжую покосился, пулеметы не выпустила, но расслабилась слегка. — Ну, все это, конечно, замечательно, — встреваю. Вечер воспоминаний и так далее, но как все-таки насчет документов? — Боюсь, добрый человек, гудит царь Холера, — что хоть и ведомо мне, что вы пришедший из другого мира, именуете сим словом, но новшество это у нас пока не прижилось, так что если мои слова для вас недостаточны, да разве может посметь этот невежа сомневаться в ваших словах? Это один из оставшихся вскинулся, а он между прочим даже не соблагоизволил назвать свое имя, не говоря уже о том, чтобы продемонстрировать нами эти документы. «Имя? Ну это запросто. Старший сержант Малахов. А что до документов, то вот...» ППШ поднимаю. «Документ номер раз. А если кому мало покажется, то у госпожи Лика еще один имеется». Такие окончательные печати ставит, глаз не оторвать. Это я специально для молодого сказал. Он, похоже, на дуэль меня вызывать собрался или еще чего в этом роде. Тоже мне Мартынов выискался. — Ваши документы, — холера, похоже, забавляется, — воистину внушают доверие и почтение. Однако, господа, мы совершенно загородили дорогу. А кортеж принцессы вот-вот будет здесь. — Как ни проблем, — говорю. Сейчас, сдам на полсотни метров назад, Там как раз такая замечательная прогалинка в кустах виднелась. — Буду вам весьма признателен, — благородный господин Малахов, — гудит холера. — Ладно, отъехал я с дороги. Холера обоих молодых вперед услал. А сам рядом остался. И тут из-за туч солнце брызнуло. Теплое, летнее. Лес сразу другим стал. Живым, зеленым. Птица где-то неподалеку запела. Я на сиденье откинулся. Лицо под лучи подставил. Хорошо. Слышно только, как лошадь графская тихонько пофыркивает. А на коленях родной до боли ППШ. И, кажется, сижу я в своем окопе. Вот так же лицо под солнце подставив. И тишина. Только кузнечик на бруствере изредка стрекотать принимается. Дальше по транше ячейка Кольки Панченко из Самары. Его ранило через неделю, а сейчас он травинку грызет. А высоко-высоко в небе точки птиц кружат. Будто арт-корректировщики. Я уж и забывать начал, что такая благодать бывает. Минут пять мы так загорали. Потом слышу топот. ковалькада приближается. Кое-как глаза разлепил. Час слово. Еще минут пять, и я бы под этим солнышком закемарил. Гляжу, скачут. Колонны по Два. По большей части в голове колонны ребята в консервах скакали. Надо полагать, за неимением других танков. А еще хватки такие парни в зеленом, и поперек, все дело у них, что характерно, немецкие карабины лежат. И потому, как они их небрежно придерживают, видно, не вчера они их в руки взяли. Что ж, думаю, это радует. На наш додж из колонны, конечно, косились. Но рта никто так и не раскрыл. Дисциплина на уровне. Только когда боевое охранение мимо проскакало, к халлеру один тип подъехал. В бархатном, по-моему, камзол эта штука называется. На голове берет на бекрень с помпушкой, а из оружия узкий такой кинжальчик на боку. Зато лицо как раз то, что ястребинным называют и ли он сидит соответствующе, нахохлившись. «Кто такие?» — повелительно так осведомляется. «Дозор из замка Лика», — отвечаю. Тип на меня мельком покосился, чего это я, мол, встреваю. Но, думаю, ладно. «А с кем, позвольте узнать, имею честь разговаривать. Громко так интересуюсь». — Когда надо, мы тоже умеем вежливо, до поры до времени. — Его сиятельство герцог Лер Виртис, — Халер отвечает, — начальствующий над стражами ее высочества. Ну — Ну-ну, ладно, хоть не стрижами. — Мы, — герцог заявляет, — ждали, что вы присоединитесь к нам раньше. — А мы, — говорю, — Решили немного вперед прокатиться, поглядеть, что да как. — И мы, — кара не выдержала, — сделали абсолютно правильно, потому что в полулиге впереди вас ждала засада. — Вот ведь девчонка! из с этих словах встопянулся, в седле привстал. — Подробнее, — резко так бросил. — Подробнее? Можете к нам в кузов заглянуть? — И большим пальцем за спину показываю. Меньшая часть засады там складирована. Слышу, кара в кузове чем-то загремела. Обернулся, гляжу. А она мечи в охапку взяла и из ножен вытряхнула. Зря это она, конечно. Этими железяками ведь так отцарапаться можно, мало не покажется. Опять же, дырку в днище сделать можно. А оно нам надо? Ладно. Я, чтобы от рыжей не отставать, брезент за край потянул. До конца не развернул, но кое-что на виду оказалось. Нога, например, чья-то. Еще верхняя половина эльфа, этого крашеного. Но он, к сожалению, спиной вверх был уложен. Так что ожидаемого фурора не произвел.